Глава 11. Девочка, что молится своим богам. Наказание чтением для Айлы превратилось в наказание для всех нас. Теперь она за каждым ужином захлёб пересказывала прочитанные книги. Замечательный роман. Настоятельно рекомендую, если не читали. Понимаю, что автор добавил художественного вымысла, но ведь похожие события действительно происходили — вы Вообще, понимаете, что случилось бы, если бы подобные герои когда-то не изгнали демонов во мрак? Я лениво жевала сочное мясо, слушая эти бредни в полуха. А ведь и я эту книгу читала. Кто-то забыл потрепанное издание в таверне на окраине графства Соллар, где я жила после перехода. И у меня та же история вызвала не восторг, а оцепенение от обилия абсурда. Что случилось бы действительно? Сейчас бы просто кто-то чистил свою одежду белыми искрами, а кто-то дымкой от подобного мира бы точно не рухнул. Айла продолжала заливаться. «Ну почему их изгнали, а не уничтожили совсем? Тогда бы не понадобилось строить эти барьеры и содержать охрану, чтобы они назад не прорвались», — леди Лиена предположила. «Наверное, не смогли». Демонов меньше, чем заклинателей, но темная магия точно так же сильна, как светлая. Хвала героям, что хоть так избавили наш чудесный мир от проказа. Но нара не согласилась. А я читала одну хронику, где доказывалась другая версия. Часть историков считает, что демоны сами спрятались во мраке, унося ноги от возмездия благородных героев. И жили бы там, но нет же, постоянно пытались попасть обратно на свет. К счастью, сейчас барьер охраняют так надёжно, что и шанса не дают. Хорошее мясо, но к нему надо добавить вон того салата и ещё кусочек свежеиспечённого хлеба. Моё лицо всё равно немного перекосило, раз Мейс заметил. «Ви, мы не обижаем тебя такими разговорами. Кто-то из твоих далёких предков тоже был демоном. Хоть ты не отвечаешь за их грехи, но тебе, может быть, неприятно». Я безразлично пожала плечами и все же дотянулась до салата. Айла посчитала нужным за меня заступиться. «Что ты, папа? Наша Ви совсем другая. Она только красоту от того предка унаследовала. Ви хороший человек. Совсем неправильно называть ее полукровкой или другим обидным словом. Даже сравнивать нельзя. Я прихожу в ужас, когда читаю про отвратительную темную магию. Представляете, среди них были даже некроманты». Можно ли представить себе колдовство омерзительнее? А что плохого в некромантах? Этих ребят по пальцам можно пересчитать среди всех демонских кланов. Старики умирают, а молодежь редко осваивает некромантию по причине ее почти полной бесполезности. Воскрешенные ими трупы неразумные и неповоротливые, но изредка такой талант востребован. Например, спросить умершего, кто его убил или куда спрятал семейное сокровище. Чаще всего некромантам приходится зарабатывать на жизнь лечением, а не работой со своими постоянными клиентами. Кому они могут помешать? Зачем вообще выдумывать причины, что они кому-то мешают? Но все за столом согласно закивали, словно каждый собственными глазами видел, как злобный некромант издевался над его любимой кошкой. Я усмехнулась, и этот тихий звук заставил присутствующих посмотреть на меня. Пришлось хоть что-то объяснять. А я читала в другой книге, что магия одинакова. Просто одному одарённому проще показывать её тёмным цветом, а другому — белым. Но когда случались какие-нибудь неприятности, то надо было найти виноватого. Винить всегда проще того, кто хоть чем-то отличается от остальных. Это то же самое, когда мне запретили танцевать на городской площади, хотя любой другой девушке спокойно простили бы. «Дело не в танце, а в том, что я выгляжу иначе». Может, преступление всех демонов в том же самом? Зачем искать правду, если враг так удобно выделяется? Это не я придумала, в книге прочитала». Леди Нара нахмурилась. «Это что же за книга такая? Ни разу подобной чуши не слышала. Мне не пришлось придумывать название, поскольку Айла зацепилась за другое. «Танцевать? Ви, ты умеешь танцевать?» Лиена закатила глаза от каких-то воспоминаний. А я однажды видела, как танцевали деревенские девушки. Они взялись за руки и плавно пошли по кругу. Выглядело очень захватывающе. и «Я бы посмотрел», — подхватил Миран, который обычно отмалчивался, притом продолжал пялиться на меня. «Ну, если так интересно, то с меня не убудет. Я предложила без лишних кривляний. Могу как-нибудь показать?» «Клянусь, что ни одна светлая душа в процессе не превратится в тёмную. Это просто танец, ничего необычного». Дети герцога подтянулись и нетерпеливо уставились на отца. Но Винсент Мейс покачал головой и объяснил. «Когда я, объезжаю свои земли, часто вижу, как простые люди танцуют и поют. По-моему, ничего особенного. И они не идут после этого убивать своих соседей и не поддаются бесконтрольной похоти». Но все же есть в этом действии нечто заразное, особенно для юных умов. Какой-то легкий пьянящий эффект. Если песня грустная, то сам начинаешь грустить безо всяких оснований. А если веселая и громкая, то хочется подёргать ногой в такт. Я не вижу в этом греха, но Айле надо для начала выйти замуж за хорошего человека. Вдруг он будет придерживаться старых порядков. Вы отлично знаете, что чем ближе к столице, тем больше магических орденов. «Без танцев прожить запросто, попробуй проживи в семье со строгими правилами. Если вдруг подхватишь эту заразу, и когда-нибудь после чарки крепкого вина не сможешь себя сдержать». «Ну, папа, какой муж?» — возмутилась Айла. «Клятый крин! Мне всего пятнадцать! Я хочу быть как Ви — сильный и свободный Леди Нара укоризненно покосилась почему-то в мою сторону и сразу переключилась на другую тему. Айлу приглашают на все банкеты в этом сезоне, но пока ей там следует смиренно помалкивать, особенно с такими словечками, смысл которых без труда угадывается. А вот Мирану уже вполне можно осмотреться на предмет симпатии. Нашему сыну ни одна не откажет, ведь он воспитан, образован и наследует титул. Я проигнорировала очередной томный взгляд Мирана в мою сторону. Тем временем женщины уже бурно обсуждали предстоящие праздники — От меня отстали и как раз принесли десерты, коими я могла заняться, как и вернуться к своим мыслям. Я тоже представления не имела, сами ушли демоны во мрак или их туда силой загнали, но это вряд ли имело принципиальное значение. Мои предки действительно пытались обжиться в том мрачном и неблагоприятном мире, лишь бы защитить уж себя от бесконечного и беспричинного истребления. Но с ресурсами там сложно, особенно с водой. Чтобы вырастить урожай, который здесь появляется почти сам собой, от единого брошенного зерна там приходится очень постараться. В том числе и постоянно воевать за каждый ручеек. Стоило только населению мрака разрастись, как эта проблема разделила демонов. На родине нет сторон света, но первые пришедшие туда назвали их так, как привыкли. В итоге образовались четыре крупных клана – белые демоны Севера, желтые демоны Востока, черные демоны Юга и мы – красные демоны Запада. В условиях жесткой нехватки ресурсов мои предки были вынуждены сражаться друг с другом, разделяясь на своих и чужих. Некоторые время от времени ставили под сомнение такой расклад силы и прорывались сквозь барьер на свет. Еще каких-то сто лет назад демоны покидали мрак десятками – Очевидно, нередко достигали успеха, уходили от преследования, обживались при свете от того полукровки и продолжают мять ногами эту землю. Ни один не вернулся обратно, поэтому пробел и я заполнила, когда уже оказалась здесь. Однако, когда нынешний император взошел на престол, он направил всю государственную мощь на усиление барьера и организацию кордонов охраны, чтобы никто со стороны света умышленно или неосознанно не нарушил магическую границу. Со стороны мрака она стала непроницаемой, заживо сжигала любого, кто лишь попытается войти в серебристое облако. И когда путь окончательно перекрыли, демоны поняли, что больше надежды нет, и войны между ними стали более жестокими. Несколько поколений подряд мои предки ожесточали сердца и тренировали тела. Раз уж выжить суждено не всем, то пусть в числе спасенных окажутся свои. Среди демонов нет неодаренных магии, хоть капля силы имеется у каждого. Самые талантливые пытались найти способ преодолеть барьер, видя лишь в этом спасение. Но надежда угасала с каждым десятилетием. Когда на нас напали черные демоны, мы уже знали, что это конец. Их было больше, а наша земля самая плодородная. Потому они шли на нас уже с полным осознанием, что назад не повернут. Потому и сражались отчаяннее. На моих глазах погиб отец, ранний или старшего брата. Все наши подданные умирали один за другим. Мне было почти четырнадцать, я владела родовым кинжалом, но всё же вряд ли бы устояла против обученного взрослого воина. И когда собралась прыгнуть в гущу схватки, меня за волосы оттащил назад старый учитель. Приволок в свою коморку и указал на магическую сферу. Он уже много лет подряд раздражал моих родителей рассказами о своей задумке. Теоретически эта сфера могла миновать барьер, поскольку тот не распознает плоть, спрятанную внутри». Никаких исследований учитель провести не успел, но сейчас силой пихал меня внутрь. Я была несогласна. Мне уже хватало ума понять, что к концу дня ни одного из красных демонов в живых не останется. Значит, мне следовало умереть вместе с ними. И тогда в коморке появилась мама. Вытерла грязной рукой окровавленный лоб, послушала пару секунд мои стенания и с размаха ударила меня по щеке. А потом процедила сквозь зубы. «Яларахора». «Возьми себя в руки и сделай, что должна. Мы не знаем, где будет страшнее, здесь или в этой сфере, но ты обязана попытаться. Если из красных демонов не выживет никто, то и некому будет отомстить». И тогда я поняла, что бросить их — это не слабость, а миссия. У меня не было имбик младших сестер. И просто по этой причине должны были пытаться спасти именно меня. Братья все же сражались лучше. Они перед смертью хоть несколько черных с собой заберут. От меня такого же прока не будет. Не имею представления, как учитель доставил сферу к барьеру и как запустил ее в облако. Возможно, ему помогали мои сородичи, или он все же построил экспериментальный образец своей установки. Но после долгого шума в ушах и серых волн перед глазами я рухнула куда-то. От удара стены раскололись, а я ослепла на самом деле ослепла, поскольку глаза очень долгое время не могли привыкнуть к яркости света. И я продолжала лежать, заодно позволяя телу хоть немного исцелиться после мощного удара о землю. Учитель был прав. Сфера прошла барьер беспрепятственно. А это обилие зелени, синей и яркости служило свидетельством, что я оказалась в ином мире. О том, что дальше мне придется столкнуться с охраной, Я пока не знала, но ведь и они не знали, что к ним иду я, Виолара, Хора, жена бога, возлюбленная дочь клана красных демонов. Путь от барьера до замка герцога занял у меня около шести лет. Я освоилась, почти перестала считаться странной, узнала много нового, о чем во мраке и представления не имеют. Кажется, до сих пор не совершила ни единой серьезной ошибки, раз налицо столь значимый прогресс в моем положении». Я вздрогнула и сильно напряглась, забыв о десерте, поскольку старые мысли столкнулись с новой, крайне неожиданной. За столом всё ещё весело обсуждали какие-то банкеты, а у меня кровь в жилах застыла. В разговорах с Араем я чаще говорила сама с собой. При мейзах предпочитала молчать, просто слушала. Смотрела и штрихами собирала картину, которую до сих пор не видела целиком. Когда-то я перешла из мрака к свету. Сородичи помогли выжить, чтобы я отомстила. И тогда еще детским умом пришла к очевидному выводу. Мой враг, предмет моей ненависти — черные демоны юга. А кто еще? Ведь это их мечи пронзили грудь моего брата. Их топоры снесли голову отца. Как и окончила свои дни мама, я даже представлять боялась. Но сейчас вдруг та же картина осветилась с другой стороны. Клочки плодородной земли остались только на западе. Белые демоны, наши сомнительные союзники, могли не прийти вовремя на помощь, потому что сами бесконечно отбивали атаки с востока. Это была не война сильного против слабого, это была битва голодного против нищего. Ни один из захватчиков не был абсолютно виновен, потому что все мы стали жертвами света. Не черным демонам юга я должна мстить, я должна низвергнуть свет. Так, чтобы теперь их женщины и дети захлёбывались кровью, чтобы их мужчины гнили на земле от того, что больше не осталось никого, кто мог бы их похоронить и оплакать. А ведь при свете скопилось гораздо больше дерьма, чем во мраке. Да, демоны тоже грабят, насилуют и убивают, но ни одному из них не придёт в голову прикрывать это добродетелью. Они творят зло под знаменем зла, а не как здесь — Делают то же самое, но называют это добром. Демоны гораздо более жестокие и менее щепетильны. Но вдруг они не всегда были таковыми, а очерствели в своем существовании. А в этом мире все не так. Почему танцевать это плохо, а отказать в лечении умирающему нормально? Почему мужчина может иметь хоть десяток жен, а женщина не имеет права даже один раз оступиться, не то чтобы обзавестись парой мужей? Светлые пишут в своих книжонках о какой-то справедливости, извратив само это понятие до неузнаваемости. Вот когда свет падёт, тогда и можно говорить о том, что хоть какой-то порядок восстановлен. «Вия, ты о чём задумалась?» — заметила моё состояние леди Лиена. «Неужели пирожные сегодня не удались?» Я медленно перевела взгляд на неё, словно заново узнавая. Та самая Лиена, которая радуется роли приживалки — и навеки лишила себя личного счастья, а иначе сгинула бы со всей семьёй из-за тупых предрассудков света. Не ответив, я посмотрела на всех по очереди. хайлы ещё совсем юная, но в будущем станет доброй и мягкой женщиной. Леди Нара, которая сначала хорошенько обдумает любой вопрос, и лишь после выносит справедливый вердикт. Лорд Мейс, который хотя бы на своей земле обустроил подданным нормальное существование и иногда лезет на чужие территории, чтобы постараться устранить хаос. Миран, который явно в последние несколько месяцев только мною и грезит, но не посмел даже оскорбительного намека сделать, а ведь он сын герцога. Любой другой уже давно попытался бы подмять под себя безродную девку, А рай как-то сказал, что едва ли не все порядочные люди собрались в одном замке. Кажется, он был прав. Но что стоит одна семья в сравнении со всеми грехами света? Поскольку от меня ждали реакции, я попыталась сказать нечто приближенное к правде. «Я думаю, что мне, наверное, лучше оставить эту работу и ваш дом. Раз в столице еще многие придерживаются старых порядков, им не понравится, что вам служит полукровка». Но Мэйс понял по-своему. «Все же мы тебя задели, как бестактно с нашей стороны. На самом деле, я считаю, что к полукровкам уже скоро привыкнут и не будут выделять. Тебя даже Арай принял, а уж он вырос в самом ортодоксальном ордене». Леди Нара менее эмоционально поддержала супруга. «Вия, тебе никогда не казалось, что дело вообще не в твоей крови, а в зависти. Не будь я так уверена в характере своего дорогого мужа, Локти бы уже искусала от переживаний. У тебя сложный характер и дурные манеры, но ты и вообразить себе не можешь, как много людей даже не мечтают научиться прямо говорить вслух то, о чем думают. Поэтому все тебя или обожают, или ненавидят за это качество». леди Лиена тоже не стала долго мешкать. «Конечно, зависть. И не обязательно кому-то вообще знать, что ты нам служишь. При посторонних носи маску, убирай в хвост свои прекрасные волосы и больше не переживай, что доставишь нам неудобства». Айла вообще захныкала. «Ну нет, только у меня появилась молодая подруга, а то и поговорить было не с кем. Лена уже старая, только нотации читает, будто мне одной матери мало». Я не дала окончательного ответа, но целую неделю только о том и думала. Пока не представляла, с какой стороны следует приступать к своей миссии, возможно, начать нужно с того, чтобы убивать по одному светлому магу. И так продолжать, пока моих сил и жизни хватит. Но это как-то мелко, недостаточно для восстановления справедливости. Разрушить барьеры и выпустить всех демонов на свет? К сожалению, я не могла в одиночку перебить всю охрану, да и не имела представления, каким колдовством запечатана эта гигантская тюрьма под названием Мрак. Для начала отыскать сообщников, но вряд ли кто-то послушает мои доводы. Разбогатеть и нанять себе магов и прочих преступников, которые поклянутся кровью, исполнять все мои приказы. Звучало сомнительно, но реалистичнее всего остального. По меньшей мере, хотя бы первые шаги понятны. Однако в какой-то момент мне станет жаль именно этих людей под фамилией мейс единственных светлых при свете. А жалость не должна меня остановить, иначе я напрасно выжила». В итоге я решилась. Не стала ни о чём предупреждать, потому что их уговоры больше не имели смысла. Было немного стыдно, что на предстоящие банкеты им придётся брать других ребят из охраны. Но ведь это не такая большая беда. Там все как один исправны и обучены. Поздно ночью ещё раз осмотрела свой костюм, тот самый, что шили по образцу старого. Отряхнула подаренную Лиеной меховую накидку. Другие вещи брать не стала. Как с несколькими медиками пришла, так и уйду. Раньше я и не с такого дна поднималась. Зачем-то еще просидела несколько часов перед светлеющим окном, как если бы не хотела прощаться с теплым домом и уходить в зимнюю стужу. Но потом напомнила себе о времени пробуждения слуг в замке и отправилась в путь. Караульные на башне поздороваются, но они уже привыкли к моему присутствию. Если спросят, скажу, что отправляюсь по заданию старшей госпожи в город». Молодой парень в форме высунулся почти до пояса, но когда я начала изображать беззаботный вид, чтобы перекинуться с ним парой фраз, он вдруг загласил в сторону следующей надзорной башни. «Гляньте, это он?» «Я рассмотрел белую точку на дороге». «Ну, у тебя и глаза!» — ответили ему издали. «Ты не демон ли часом? А ведь точно, вроде он. вроде с ремень поправь, а то получишь сейчас нагоняй. Ребята, генерал возвращается!» Я застыла на месте. А Рая не было несколько месяцев, а вернуться он решил именно сейчас, чтобы мы фактически в дверях столкнулись. Поразительное совпадение. Такого попросту не бывает. Это даже менее объяснимо, чем тот случай, когда он меня от фанатиков Моро спас. Я так и торчала столбом, пока перед затуманившимся взором не показался он. Даже его зимний плащ с глубоким купюшоном был кипенно-белым. Два сезона сменилось, но приверженность Арая к этому цвету незыблема. Худое старческое лицо выглядело еще более осунувшимся, чем раньше. В серых глазах виднелась бездонная пустота, ни усталости, ни радости, ни тоски. Как же я могла забыть этот его взгляд, в котором не бывает ни единой эмоции? Голос только прозвучал натреснуто, как если бы Кейсар давным-давно не использовал голосовые связки. Рано для прогулки. С трудом взяв себя в руки, я подбоченилась и широко улыбнулась. «Какая прогулка, злобный мой старикан! Тебя встретить выскочила. Думаю, а где это у нас Арай? Давненько его не видно. Вышла глянуть, не идёшь ли, и точно. Прям ты и прям идёшь». Он никак не отреагировал, просто прошёл мимо к центральному входу. Ну а я через пару секунд развернулась на пятках и пошагала за ним, Они здесь все молятся своим богам, а мои боги остались за барьером, что делает нас непримиримыми врагами. Но я ведь могу сначала придумать план, а уж после приступать к его реализации. Арай ни разу не обернулся. Он точно чувствовал, что я отстаю всего на три шага. И я отставала ровно на три. Как будто он всеми своими кругами ощущает, где я нахожусь и куда собираюсь. Как будто единственный мой путь — Постоянно следовать за ним.